Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. «Хм...» — полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая, тем более, что на днях, возможно...» Текс. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только... как бы это выразиться...»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 Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искры блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот турбину, и заговорил, это печально, хм, очень печально, завоевание революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население...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 Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенной голуном, в серой длинной а-ля шинели с туго перетянутым поясом с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан. «Капитан Студзинский», — обратился к нему полковник, — добры отправить в штаб командующего отношения о срочном переводе ко мне поруччика э -э, мышлаевский сказал козырновмышшлаевский мышлаевского по специальности из второй дружины и туда же отношение что лекарь э -э, турбин турбин мне крайне необходим в качестве врача-дивизиона просим о срочном его назначении.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 «Слушайте!»